Я испытывал отчаяние, когда Эдвик вез меня с Пуки обратно в отель. Последняя моя надежда найти Аза пошла прахом. Теперь, когда оказался бесплодным розыск его среди магов, я совсем не представлял себе, как его найти. Иначе, чем стучать в каждую дверь этого измерения. А на такую попытку у меня просто не было сил, даже если бы нашлось время. Миссия провалилась. Не оставалось ничего иного, как расплатиться с Эдвигом и Пуки, выписаться из отеля и придумать, как просигналить Маше забрать меня отсюда на пент. Я надеялся, если снять с пальца ее кольцо, то она появится. Но уверенности не было. Возможно, в борьбе с королевой Цикутой я проявлю больше умения, чем в поисках Ааза. Мне следовало бы испытывать печаль, когда я выписывал чеки водителю и телохранителю. Вместо этого я вдруг задумался о герцегине. Поначалу я счел ее сумасшедшей старой дамой, живущей прошлым. поддерживая иллюзию богатства, в которую не верил никто, кроме нее. В идеале, кому-то неравнодушному к ее судьбе, следовало бы строго поговорить с ней и попытаться снова вернуть ее в контакт с действительностью, чтобы она начала приспосабливаться к действительному положению. Поразмыслив, я счел его скорее печальным, чем раздражающим или достойным презрения. Затем мои мысли стали как-то незаметно переходить от ее дел к моим. Не был ли я, так же как и она, виновен в попытках основывать свою жизнь на том, как было или должно быть? Я был неискушенным, необученным юнцом, И такое представление о самом себе все еще преследовало меня во всем, что я не говорил и делал. Я считал, что должен быть безупречным бизнесменом и управляющим. И преследующий эту цель обращался с собой и другими довольно сурово, что же являлось для меня действительностью. Еще до прибытия на Извар многие мои помощники, включая Ааза, Пытались убедить меня, что я нечто большее, чем считаю себя сам. Я каждый раз отмахивался от их слов, полагая, что они либо пытаются сделать приятно малышу, либо в некоторых случаях пытаются заставить меня повзрослеть быстрее, чем я рассчитывал. Но, возможно, настало время решить, согласен ли я повзрослеть. хотя бы, допустим, я молод и неопытен. Ну и что? Неопытен не значит глуп. Не было причин ожидать от себя мастерского обращения или даже знакомства с никогда ранее не встречавшимися мне положениями. Главное заключалось не в рачных раздумьях о своих недостатках, а в том, что я учился, и учился быстро. Их, подобно встреченным мной в этом поиске извергам, не волновало, чего я не знал в прошлом году, или чему мне еще требовалось научиться. Они реагировали на то, кем я был сейчас. Разве не следует мне поступать по-прежнему? Раз уж речь зашла об учебе, я всегда стеснялся, если чего-то не знал, и намеревался продолжать учиться всю жизнь. Я всегда считал, что если вдруг перестану учиться, то это будет означать, что я либо закрыл свой мозг, либо умер. Сопоставив эти две мысли, мне подумалось, что, стыдясь в незнании, Я, по сути дела, оправдывался за пребывание в живых. Ну, конечно, я много чего не знал, ну и что? Это еще не делало меня аутсайдером или уродом, а давало нечто общее со всеми живущими. Вместо того, чтобы зря терять энергию на стенание по этому, мне следовало бы использовать свои способности для расширения горизонтов. Выражение «Сегодня первый день остатка моей жизни» стало почти штампом во всех измерениях. Мне пришло в голову, что лучшим выражение было бы «Вся твоя предшествующая жизнь была тренировкой для данной минуты». Вопрос заключался в том, что я намерен делать. Я еще изучал эту идею, когда мы подрулили к тротуару перед отелем. Вот мы и приехали в Киев. Развернулся ко мне Эдвик. Ты уверен, что я больше не понадоблюсь? Да нет смысла, страхнул я, передавая ему чек. Я исчерпал идеи и время. Но мне бы хотелось отблагодарить тебя за помощь. И «Во время моего пребывания здесь ты был для меня намного больше, чем водителем и гидом». Я вписал в чек небольшое добавление для более осязаемого выражения своей благодарности. На самом деле я внес туда значительное добавление. Таксист взглянул на цифру и довольно засиял. «Спасибо, Скиф!» — К сожалению, что вам не удалось найти своего друга. — Ну, так уж иногда складываться, — пожал плечами я. — Береги себя, эдрик Если когда-нибудь выберешься на деву, загляни ко мне, и я для разнообразия покажу тебе мое измерение. — Вполне возможно, я поймаю тебя на слове. Таксист помахал рукой, когда я выбрался на улицу. Пуки выскочила из такси, как только мы остановились, и поэтому мне предстояло рассчитываться с ней у всех на виду. — Пуки я, осторожней, Скиф! — шепнула она, глядя на меня. — По-моему, у нас возникли проблемы. Я проследил за ее взглядом. Дверь в мой отель взяли в клещи двое полицейских в мундирах. При виде меня они двинулись вперед с выражением мрачной решимости на лицах.